Глава 7. К цели нашего пути мы вышли еще до полудня, примерно часа через четыре после сворачивания лагеря. Орден отправил вперед нескольких воинов, чтобы предупредить о нашем приближении. Но, как по мне, это излишне. В крепости и так прекрасно знали, что по их душу идут. Вопрос лишь в том, как именно нас встретят, запрутся внутри и заставят нас штурмовать, Или попробуют сделать вид, что ни о какой секте черного причастия они не слышали и, как положено, охраняют место излома. Большую часть пути мы шли через густые леса. По хорошей вымощенной дороге, но тем не менее. Местные земли были еще менее обитаемы, чем земли возле хребтов. Последнюю деревню на пути мы встретили еще вчера. А дальше лишь прямая дорога без каких-либо развилок. А затем лес вдруг кончился, и мы вышли на пустырь. Впереди возвышалась огромная крепость, стены которой расходились в разные стороны и, видимо, полностью ограждали земли излома от вторжения со стороны. И высота стен также внушала, по меньшей мере, пятьдесят метров. Такую даже с помощью техники шагов просто так не преодолеешь, слишком высоко. «Уродливая какая-то крепость!» — скривился Рю. «А где пагоды?» «Где изящные узоры?» Я едва не усмехнулся. И впрямь. Крепость Ордена Божественной Кары едва ли была образцом айрванской культуры. Неказистая, серая, с облезлым камнем. Архитекторов, что проектировали здания в столице, наверное, удар бы хватил. А вот мне было как-то плевать. Крепость существует не для того, чтобы демонстрировать красоту, а чтобы защищаться от врагов и пусть рю со мной не согласился бы но свою основную функцию она выполняла если нам придется брать ее штурмом это будет сложно ланха магистр ордена божественной кары поднялась на дозорную башню и помрачнела увидев приближающиеся к стенам ее крепости войско странники гор Орден Карающей Длани и ученики Школы Багрового Возмездия. Там была, по крайней мере, тысяча воинов. Магистра ожидала увидеть две-три сотни воинов, но никак не тысячу. В ее ордене сейчас было около 700 воинов разного уровня возвышения и две сотни простых людей, исполняющих роль слуг. Это значит, что противника численное превосходство. «Впечатляет!» «Похоже, они решили взяться за тебя серьезно, ланьха!» В голосе Горвея была слышна насмешка. Его веселила армия, идущая к стенам. «Ваша обещанная четверка демонов еще не прибыла, так что не вижу причин для радости. Их больше, у них целая армия. А еще среди них должен быть слуга лордов неизвестной силы. А у тебя огромная крепость!» Полное верных воинов. Воинов, которых я сделал намного сильнее. Он, словно демон-искуситель, навис над женщиной. Его холодные металлические пальцы легли ей на плечи. Что будем делать? Что пожелаешь? Можешь впустить их, и мы перебьем их внутри, или потянем время, пока не явится четверка демонов Кровавой долины. Да, это был хороший план гостеприимно встретить их, изобразить непонимание и покорность, сыграть на их властолюбие и притупить бдительность хорошей выпивкой. А когда явятся четыре демона, отравить и перебить. Действительно хороший план, но... Лань слишком хорошо помнила, как с ней обращались, как она была вынуждена быть услужливой и покладистой, делить постель с мужчинами, которые ей были отвратительны, И проходить через это снова она не желала. А в том, что так оно и будет, даже сомневаться не приходилось. Орден, карающий длание, развернул свои знамена, трубил свой гимн, словно показывая лань, что у этих земель будет новый хозяин. Нет, она не могла этого допустить. Они не дойдут до моих стен. Они не будут есть за моими столами мою еду. — Нет, нет, нет. Сегодня у воронов будет пир. — Ты прекрасна в своем гневе, — сказал Горвей и отступил. — Поступай, как считаешь нужным. — А твой план? — Придумаю новый. Вряд ли ты убьешь слугу лордов, а остальные — это лишь массовка. Их жизни ничего не значат. «Бесит», — слегка дернула щекой Лей, и я ее полностью поддерживал. Как назло, мы с девушкой шли прямо за группой воинов Ордена Карающей Длани, и они, видимо, решили оповестить крепость о нашем приближении дополнительно, дуя врага и запевая какую-то воинскую песню. От них при этом разило перегаром. Орденцы позволили себе выпить во время ночевки, что крайне не понравилось ни ученикам, ни странникам. Последние излишеств себе не позволяли, отчетливо понимая, что в любой момент все может обернуться схваткой. Орденцы же напротив, кажется, были уверены, что ничего не будет, что достаточно нам будет явиться к воротам, как нас примут с распростертыми объятиями. Сам слышал во время ночной стоянки, как воины обсуждали магистра, возглавляющую орден Божественной Кары, что, мол, она настоящая пылкая красотка и очень горяча, несмотря на возраст, и что она с радостью согреет постель их капитану в обмен на жизнь. Обычные солдатские разговоры, если подумать, но они лишь подчеркивали, как несерьезно Орден относится к этой миссии, и их совершенно не смущает то, насколько хорошо подготовились странники. Удивительно, но я начинаю понимать, о чем говорил Раме И зачем он устроил ту бойню в школе. Считай это тренировкой, сказал я Лей. Сопротивление психическому воздействию? Именно. Да, это и впрямь похоже на психическую атаку при помощи звука. Девушка сделала пару глубоких вдохов. Доводилось мне слышать о кланах из внутренних витков, что практикуют. И в этот момент мир разлетелся на множество кусков. Я почувствовал удар. Боль, полет, затем мрак. А когда зрение вернулось, я видел только Рю, висевшего надо мной. «Нейт, Нейт, очнись!» В ушах звенело, но при этом я не слышал больше ничего. Тишина, звон и перепуганный голос дракона. Цепкие пальцы мрака вновь окутали меня, пытаясь утянуть, и я даже не был против. «Не отключайся, Нейт!» Я махнул рукой, прогоняя этого дымчатого негодяя, что так отчаянно пытался помешать мне заснуть. «Нейт! Лей умрет, если ты не встанешь!» отчаянно закричал он, и это уже цепануло сыплющееся сознание. «Лей умрет? С чего бы этой девчонке умирать?» Мрак опять протянул свои цепки и щупальца, но в тот раз я воспротивился. То, что сказал Рю, И как он это сказал? Заставили мозг работать. Что вообще происходит? Я моргнул, зажмурился и затем попытался пошевелиться. В ушах все еще звенело. Перевернулся и оказался лицом к лицу с мертвецом. Орденец буквально разорванный в клочья. Мозг работал все активнее. Поднял руку и коснулся головы. Кровь. Что-то сильно ударило меня по голове. Теперь я уже понимал, где я. Понимал, что что-то случилось, но все еще не было понимания, что именно. — Рю, — произнес я, но не услышал собственного голоса. Мне что, повредило барабанные перепонки? — Рю, что случилось? — Взрыв, Нейт, взрыв! Кто-то заложил бомбы у дороги! — Бомбы? — О, нет. Наконец я заставил себя подняться хоть это и было сложно. Попутно быстрым движением достал лечащую алхимию и закинул ее в рот. Нужно быстрее восстановить уши. Если не залечить это сразу, то без лекаря барабанные перепонки уже не восстановлю. То, что открылось передо мной, ужасало. Сотни и сотни искореженных трупов. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, взрывов было несколько и они затронули все части колонны. Кому-то, как мне повезло, они приходили в себя, кому-то меньше, и они были серьезно ранены. Чуть в стороне я видел организующего орденца без ног. Выживших тоже хватало, но кто-то был оглушен и дезориентирован, кто-то испуганно ломанулся прочь, третьи спешно пытались оказать помощь товарищам. «Нейт! Нейт!» «Быстрее! Лей!» Я тряхнул головой и поспешил за Рю. Девушка обнаружилась в десятке метров от меня, и сразу стало понятно, чего так перепугался дракон. Лей была едва жива. У нее из живота торчал здоровенный деревянный обломок размером с мою руку и еще один, но куда меньше, из горла. Она хрипела и пыталась зажать рану рукой. «Тихо, тихо, Лей! Это я!» Я стал понемногу слышать свой голос. Тихо, и пока только одним ухом, но это значило, что восстановление пошло. «Я помогу!» Нужно срочно было оказать ей первую помощь. Взгляд девушки угасал с каждой секундой. «Вот!» — я буквально силой запихнул ей в рот пилюлю лечения. «Жуй! Давай! Ты же сильная!» Мне очень не нравилась кровопотеря. Под девушкой была уже целая лужа крови, и если мы... «Нейт! Пушки!» «Что?» Я повернул голову, отвлекаясь от раненой, и проклял всех и вся. Вдали, со стороны стен что-то громыхнуло, словно раскат грома, а затем в группу воинов из странников, что пыталась оказать помощь еще живым в сотне метров от нас, прилетел снаряд. Воинов просто размазало и никакие барьеры не спасли. Громыхнуло вновь, и миг спустя еще раз. Не успел второй снаряд достигнуть нас, а уже третий выстрел, а следом четвертый и пятый... Дух спирали. Снаряды падали один за другим. Не очень точно, но если попадали в еще живых людей, то это была мгновенная смерть. Металлические шары рвали людей на куски, и никакая защита не помогала. Так, Лей, держись. Ее состояние было критическим. Она буквально боролась за жизнь, но проигрывала схватку. Кровопотеря была слишком сильна. Ей нужна не просто пилюля, а помощь настоящего лекаря. Мы сейчас. Я крутил головой, пытаясь найти такого. У целителей обычно специальное обозначение, красная повязка на лбу. Найт «Да что еще?» — рыкнул я, вновь отвлекаясь. И понял. Это конец. Один из снарядов летел прямо в нас. Я видел его траекторию и знал, что он врежется в то место, где были мы с Лей. Успею ли я оттащить ее? Нет. У меня от силы было три удара сердца. Время словно замедлилось в этот момент. Без выходных ситуаций не бывает. Всегда должен быть выход. Всегда. И он был единственный возможный, который может изменить все для меня. «У правильного поступка часто есть цена, но не страшись ее заплатить, Натаниэль», словно услышал я голос Мириона в этот момент, «потому что таков праведный путь». «К демонам все». Я зачерпнул демоническую силу и мысленно потянулся к костям мертвецов вокруг. Много, так много. Техника костяного палача. Костяной щит. Я едва не надорвался, используя эту силу. Она не предназначена для моего уровня, но тем не менее сработала. Кости откликнулись на мой зов, покинули мертвые тела и собрались перед нами, создавая стену. Из носа от перенапряжения брызнула кровь. Но это было только начало, потому что следом... Шар достиг цели и обрушился на преграду со всей накопленной мощью. Кости дробились, превращались в пыль, но даже так, скрепленные моей силой, продолжали нас защищать. В конце концов, щит не выдержал и разрушился, но шар потерял практически всю свою силу и просто тяжело рухнул к моим ногам вместе с костями. Как много людей видели что я использовал демоническую костяную технику. Как много людей поймет, что я использовал демоническую костяную технику, увидев трупы и остатки костяной стены. Как много... Неважно. Лей, держись! Сейчас я... Но когда я повернулся, то столкнулся со стекленевшим взглядом девушки. Ее рука, что еще секунды назад, зажимала края раны в попытках остановить кровь, Теперь безвольно лежала рядом. Ее сердце не билось. Лейдосин была мертва.